Глава восьмая Майкл демобилизовался буквально в тот же день, как окончилась война. И сразу получил ангажемент. Он вернулся на сцену куда лучшим актером, чем раньше. Беспечные замашки, приобретенные им в армии, были на сцене весьма эффектны. Непринужденный, спортивный, всегда веселый малый, с легкой улыбкой и сердечным смехом, он хорошо подходил для салонных пьес. Его высокий голос придавал особую пикантность фривольной реплике, и хотя серьезная страсть по-прежнему выглядела у него неубедительно, он мог предложить руку и сердце словно в шутку, объясниться с таким видом, будто сам над собой смеется, и так провести задорную любовную сцену, что публика была в восторге. Майкл никогда и не пытался играть никого, кроме самого себя. Он специализировался на ролях жуиров, богатых повес, джентльменов-игроков, гвардейцев и славных молодых бездельников. Антрепренеры любили его, Майкл усердно работал и подчинялся указаниям. Главное для него было получить роль, а какую не имело особого значения. Он упорно добивался жалования, которого считал заслуживает, но если ему это не удавалось, предпочитал согласиться на меньшее, чем сидеть без работы. Майкл тщательно продумал свои планы. Зимой, сразу после конца войны, разразилась эпидемия инфлюенции. Родители Майкла умерли. Он получил в наследство около 4000 фунтов, что вместе с его сбережениями и деньгами Джулии составило почти 7000. тысяч. Однако плата за театральное помещение чудовищно подскочила, жалование актерам и рабочим сцены также возросло, и для того, чтобы открыть собственный театр, требовалось теперь куда больше денег. Суммы, которые до войны с избытком могло хватить, теперь было далеко недостаточно. Оставалось одно – заинтересовать богатого человека, который вошел бы с ними в пай, чтобы один или два неудачных спектакля не выбили их из седла – Говорили, что всегда можно найти простофилю, который выпишет чек на кругленькую сумму для постановки новой пьесы. Но когда вы переходили от слов к делу, обнаружилось, что главную роль в этой пьесе должна играть какая-нибудь красотка, которую он покровительствует, и деньги будут даны только при этом условии. Много лет назад Майкл и Джулия часто шутили насчет того, что какая-нибудь богатая старуха влюбится в Майкла и поможет ему открыть свой театр. Но они уже давно поняли, что молодому актеру, у которого жена актриса, и он ей верен, никакой такой богатой старухи не отыскать. И все же они нашли женщину с деньгами, причем отнюдь не старуху, но интересовалась она не Майклом, а Джулией.